Пожар. Комната, комната горит. Дитя торчит из колыбели, съедает кашу. Наверху, под самым потолком, заснула нянька курком Горит стена. Посуда ходит. Бежит отец, отец. Пожар! Вон мой мальчик, мальчик, Петя, как воздушный бьется шар. Где б найти мне обезьяну вместо сына? Вместо стен печи острые на небо дым пускают сквозь трубу. Нянька сонная стрекочет. Нянька, где я? Что со мной? Мир становится короче, Петя призраком летит. Вот мелькнутого сапожки тень промчится, И усы вьются с присвистом на крышу. Дом качает, как весы нянька бегает в испуге ищет петю и гамак где ж ты петя мальчик милый что ж ты и кашу не доел «Няня, -ня, я сгораю няня няня смотрит в колыбель нет его глядит в замочек видит комната пуста да им клубами ходит в окна стены тощие как пух над карнизом пламя вьется тут же громый дождик льется и в груди сжимает дух Люди в касках золотых топорами воздух бьют, и брандмейстер на машине воду плескает в кувшине. Нянька к ним, «Вы не видали Петю мальчика? Не дали, как вчера его кормила?» Брандмайор, «Как это мило! Нянька, «Боже мой, но где ж порядок? Где хваленая дисциплина?» Брандмайор, «Твой Петя рядом! Он лежит от цепелина! Он сгорел!» И папа стонет, жалко сына нянька, ох, он сгорел и тихо стонет, тихо падает на мох. 20 февраля 1927 года.